Глава шестая. Вопреки оптимистичным прогнозам, дождь не прекратился и на следующий день. В доме царили скука и атмосфера общей соннойвости. Наконец-то пришедший в себя Марк занял кухонный подоконник, устроился на нём, вытянув ноги и дремал, изредка поглядывая во двор сквозь полуприкрытые веки. Время от времени на кухню заглядывали девушки за кофе или чаем, после снова расходились по своим комнатам. Лера читать, Варя смотреть фильмы. К обеду они обе пришли что-нибудь перекусить. Готовить никому не хотелось, поэтому в ход шло всё, что можно было перехватить в холодильнике. "Марк, будешь что-нибудь?" спросила Валерия, разглядывая полки. "Не, не хочу ничего", ответил парень и широко зевнул. Уткнувшись лбом в оконное стекло, он поморгал, что-то высматривая во дворе, и сообщил: "О, к нам кудрявый бегемот пожаловал". Тот Лера закрыла холодильник и подошла к окну. За калиткой виднелся красный зонт и взбитые в высокую причёску белоснежные кудри под ним. Линусик, что ли? Варя тоже посмотрела во двор. Странно, чего это вдруг? Да ещё и без звонка. Хотя где Лена, а где такие тонкости этикета? А тебя 100 раз уже просили не называть её кудрявым бегемотом. Почему нельзя? Марк поднял на Варус сонный взгляд. Что плохого в кудрявом бегемоте? Это даже красиво. Для бегемота может и красиво, а для человека это обидное прозвище. К тому же, оно очень привязчивое. Не дай бог ляпнуть такое непосредственно при Лене. И чего она там стоит? Наверное, ищет звонок, которого нет, сказала Лера. Пойду открою. Взяв зонтик, девушка переобулась в пляжные шлёпанцы и вышла во двор. Увидев ее, Лена помахала рукой и крикнула, «Наконец-то кто-то живой, а то никак не пойму, как к вам прорваться. Где звонок-то?» «Звонок у нас по телефону», — улыбнулась Валерия, открывая калитку, «или кричать погромче». «Поняла, в следующий раз буду кричать». В одной руке, держа зонт, другой, придерживая висящую на плече объемную сумку-баул, Лена направилась к дому. Я сегодня пораньше освободилась. Клиентка на педикюр не пришла. Принялась рассказывать гостья сразу, как переступила порог. Дай, думаю, к Сете с Юрой зайду, посижу с ними. А их нет. Дома только дочка. Тогда к вам решила заглянуть. Вы же рядом живёте. Следом за Лерой девушка зашла на кухню, глянула по сторонам и воскликнула: "Ёжки-матрёшки, это что у вас со стенами такое? Как будто тигр обсановалась". Да вот, развела руками Лера. Хозяева сдали нам дом в таком состоянии, с условием, что мы сделаем ремонт. Из-за этого даже плату за первый месяц не взяли. А мы всё никак мастера не найдём. Так у меня есть хороший работяга, знакомый. Хотите, вам его сосватаю? Варя с Лерой обменялись быстрыми взглядами и охотно даже радостно согласились. Договорились. Вечером ему звякну, дам ваши контакты. Лена поставила свою сумку на стол и расстегнула молнию. Плоховато чего-то после вчерашнего. Хотя и выпили вроде немного. Поправить надо это дело, верно? И она вытащила из сумки бутылку вина. Увидев это, Марк взвыл нечеловеческим голосом, скатился с подоконника и в два прыжка выскочил из кухни. Поглядев ему вслед недоумённым взглядом, Ленусик поинтересовалась: "Чего это с ним?" «Болеет», — отмахнулась Варвара, решив не вдаваться в подробности. «Не заразная?» «Нет». Лера достала из шкафчика уцелевший бокал, стакан и чашку. Новую посуду купить они еще не успели. Поставила на стол и только собралась заглянуть в холодильник, Как гостья принялась доставать из своей сумки самобранки свёртки с закусками. Там оказались мясные и сырные деликатесы, фигурно нарезанные овощи, канапе с оливками и авокадо, даже парочка бутербродов с икрой. Заметив вопросительные взгляды подруг, Лена пояснила: "Я же с работы иду из отеля, а у нас там какое-то застолье богатое сегодня было. Вот, всё не слопали, кое-что я прихватить смогла". Ну, чего застыли? Тарелки давайте.